Часов чтения хватило, чтобы в общих чертах подтвердились его недавние предположения. Бортовой журнал Франсуа Кубелла занимал пять небольших тетрадок в клетку, разборчиво исписанных шариковой ручкой убористым наклонным почерком. Он работал по старинке. Ни компьютера, ни флешки, ни интернета. Только эти школьные тетрадки, спрятанные в обшарпанном домишке. Он завёл этот дневник 4 сентября 2008 года, когда в его отделение в клинике Святой Анны поступил 40-летний мужчина, страдающий амнезией. Кубелла решил фиксировать на бумаге каждый этап течения его болезни. Вскоре к пациенту, который категорически отказывался пройти томографию или рентген, вернулась память. Его зовут Давид Жильбер. Он инженер, живёт в южном предместе Парижа. Кубела проверил, и всё оказалось выдумкой. В то же время расследование исчезновения крестьяна Мьёссана привело полицейских в клинику Святой Анны. Давид Джильбер на самом деле был Мьёссаном. Постепенно, словно нехотя, пациент обрёл свою настоящую личность. После месячного лечения он был выписан к сестре Натали Форестие. Кубела подтвердил свой диагноз. Мьёссан перенёс диссоциативное бегство почти неизвестный во Франции синдром. Психиатр изучил всё, что было написано по этому поводу по-английски. Он также расспрашивал своих коллег. Так он узнал о другом случае. В Лориане, в специализированной больнице в Шетенье, лечился некий Патрик Сарина. В сентябре 2008 года он бродил вдоль автомагистрали у Сен-Назера, утверждая, что его зовут Александром. Он оказался коммерческим представителем интернет-издания, холостяком, проживавшим в Пюто, в 92-м департаменте. Порядковый номер департамента Одессан в регионе Иль-де-Франс. Он пропал в апреле 2008 -го года во время служебной поездки. Как он очутился в Британии? Что спровоцировало у него диссоциативное бегство? Что происходило с ним в промежутке между апрелем и сентябрем 2008-го? Он добровольно подписал заявление о госпитализации и какое-то время проходил лечение в шатанье. Кубела отметил сходство между двумя этими случаями. Они совпадали даже по времени. Он съездил в Лориан, побеседовал с Сарена и убедил его подать запрос о переводе в клинику Святой Анны. Пациент охотно отвечал на вопросы врача, но, как и Мьос Сан, упорно отказывался от любых просвечиваний. Врач исследовал память обоих пациентов, прибегнув к медикаментам, гипнозу, беседам. Постепенно ему удалось выявить другие совпадения в их воспоминаниях. Например, частое употребление псевдонимов. Кристиан Мьосан иногда называл себя Жанти Мишель, Сорена — Алекс-244. Психиатр не мог объяснить происхождение этих прозвищ. Пациенты также смутно припоминали какие-то похожие места — Рыбацкий бар, разделённый на кабинки льняными занавесями. Серебристый погреб с диванчиками в форме инфузорий. Кубело обошёл все парижские бары и в четвертом округе нашёл Питкерн, а в девятом — ретро-футуристический бар Вега. В обоих проводил вечеринки клуб дейтинга «Саша Ком». Кубело вспомнил о псевдонимах и пришёл к выводу, что в поисках родственной души одинокие «Сарена и ее Сан» Зарегистрировались на сайте у США. Декабрь 2008. Кубелл вел уже третью тетрадь, когда коллега по клинике Святой Анны рассказал ему о еще одном случае диссоциативного бегства, который упоминался на семинаре в Блуа. Кубелл отыскал больного в медицинском центре Лаферте под туром. Между всеми тремя случаями наблюдалось поразительное сходство. И на этот раз больной, страдавший амнезией, полагал, что к нему вернулась память. Как и остальные, он отказывался от любого сканирования, как и они, в конце концов, узнал своё настоящее имя. Марк Казарьян. Армянин по происхождению, он перепробовал множество занятий, пока не впал в депрессию, лишившую его возможности работать. Жил в Сартрувилле. В июле 2008 года исчез, затем объявился в Эндр Илуари, совершенно ничего не помня. Кубела поместил его в своё отделение. Как и другие, этот пациент использовал псевдоним «Андромак». Он знал и Питкерн, и Вегу. Последние сомнения исчезли. Все трое — одинокие, уязвимые, беззащитные, жаждущие прочных любовных отношений — прибегали к услугам США.com. Кубела не обратился ни к админам сайта, ни в полицию. Вместо этого он сам вступил в клуб. Первые недели ничего не принесли. Психиатр уже сомневался в обоснованности своих подозрений насчет похищений, манипуляций с разумом и клинических испытаний. Но тут он познакомился с Фелис, она же Анна-Мария Штрауб. Его расследование сразу приняло другой оборот. Кубела, неопытный следователь, был великим соблазнителем. Очаровательная брюнетка Фелис, холодная и загадочная, не устояла перед ним. Она ударилась в откровение. Она — девушка из эскорта. Ей платят, чтобы она находила среди участников вечеринок с Ашаком одиноких, эмоционально уязвимых мужчин, без родных и близких. Больше она и сама ничего не знала. Никто такие ее заказчики, никакие цели они преследуют. Потрясенный сыщик-любитель выявил систему. Профессионалки проникают в клуб знакомств. Загонщицы, которым поручено отбирать беззащитных жертв. Когда им удается найти подходящего клиента, его похищают и подвергают психической обработке. Кто и каким образом, с какой целью? В начале пятой и последней тетрадки Франсуа Кубелла размышлял о том, как ему продолжить расследование. Осознав, что самому ему не справиться, он решил обратиться в полицию. К тому же Натали Форестие, сестра Мьоссана, Сообщила ему, что её брат снова исчез, после чего был найден мёртвым с обезображенным лицом. Кубела удалось убедить Фелис выступить свидетельницей. На этом и заканчивались записки психиатра. Кубела догадывался о том, что произошло. В игру вступили агенты Чаон. В конце января 2009 года они устранили Фелис, повесив её. Затем похитили психиатра, чтобы подвергнуть его обработке по методу матрешка. Этот момент представлялся Кубело непонятным. Почему его тоже не убили? Зачем пошли на риск, введя в программу специалиста, чей психологический профиль совершенно не соответствовал остальным подопытным? Но, возможно, он заблуждается. Он жил один, никогда не был женат, да и слишком мало он знал, чтобы судить о своем психическом равновесии. Не исключено что психологически он вполне отвечал их требованиям. Франсуа Кубелла, 38 лет, стал подопытным кроликом холдинга Метис. В марте 2009 он совершил первое диссоциативное бегство и оказался на набережных канала Урк в полной уверенности, что его зовут Арно Шаплен. Дальнейшее ему более или менее известно. Одно его бегство сменялось с другим, а тем временем наемники Метиса пытались его устранить, и кто-то совершал мифологические убийства. В каждом своем воплощении Кубела задавался одними и теми же вопросами и возобновлял расследование, идя по тому же следу, постепенно раскрывая механизм матрешки и подбираясь все ближе к убийце Солимпа. Насколько он продвинулся? Удалось ли ему установить личность убийцы? Сплошные вопросы а в этих тетрадях ответа так и не нашлось. Он принялся за вторую коробку, ту, где хранился семейный архив Кубела. Из документов он выяснил только два существенных обстоятельства. Во-первых, его мать, Францишка Кубела, его не воспитывала. В 1973, через два года после его рождения, её поместили в специализированную клинику. И больше она уже не покидала подобных заведений, Она пополнила ряды несчастных хроников. Судя по документам, она до сих пор жива и находится в медицинском центре имени Филиппа Пинеля в Амьене. Узнав об этом, Кубела ничего не почувствовал. Вместе с памятью у него отняли и эмоции. Он перешел к медицинским данным. В истории болезни Францишки упоминались и острая шизофрения, и биполярное расстройство, и тревожное состояние. Диагнозы отличались разнообразием и даже противоречили друг другу. Он пробежал по диагонали врачебные заключения, предписания, список госпитализаций по заявлению третьего лица. Заявление подписывал его отец Анджей, вплоть до 2000 года. Затем форму заполнял он сам, Франсуа Кубелла. Последний факт объяснялся вторым важным обстоятельством. Его отец умер в марте 1999 года, в возрасте 62 лет. В свидетельстве о смерти говорилось о несчастном случае в гостях. Кубило старший свалился с крыши, устанавливая сточную трубу. Другими словами, поляк наверняка погиб на нелегальной стройке. Но его наниматели назвались друзьями, чтобы получить страховые выплаты, ну и, конечно, чтобы избежать проблем с полицией. «Request in pace, папа». «Покойся с миром», латынь. Кубела попалась фотография. Его родители по прибытии во Францию в 1967 году на Эспланаде Трокадеро. Длинноволосые хиппи в клешах, В них ощущалось что-то деревенское, какая-то неотёсанность, напоминавшая о родной Силезии. Францишка была хрупкой, молодой женщиной, белокурой и нежной. Она напоминала девушек, которых фотографирует Дэвид Гамильтон. Анджей подходил под другой шаблон — польский дровосек. Грива до самых плеч, распутинская борода, густые брови. Его массивное тело обтягивал вытертый бархатный пиджак. Оба беженца любовно обнимали друг друга за плечи, готовые начать новую жизнь на чужбине. Из других документов ему мало что удалось узнать о повседневной жизни родителей. Разве что Анджей Кубело проявил незаурядное мастерство в получении социальных пособий. Получив во Франции статус политического беженца, Он устроился на предприятии, занимавшемся общественными работами. В 1969 году, после первой производственной травмы, ему дали пенсию по инвалидности. Через несколько лет он оформил для жены в связи с психическим расстройством. Кроме того, он добился различных выплат от государства. Анджей жил за счет социальных вливаний, хотя наверняка продолжал подрабатывать на стройках. Психиатр перешел к документам, напрямую касавшимся его самого. Учеба в начальной и средней школе в Пантене. Медицинский факультет и интернатура в Париже. Подрабатывать в студенческие годы ему не пришлось. Франсуа вырос как папенькин сынок. Великий комбинатор Анджи все поставил на сына, и Франсуа отплатил ему старицей. С первого класса до защиты докторской он получал самые лучшие оценки. На самом дне обнаружилась большая плоская коробка из-под торта или пирога с сюрпризом на День Богоявления. Здесь хранились газетные вырезки и фотографии, разложенные в хронологическом порядке. Первые конверты относились к 2000 годам. Научные статьи, отзывы о его трудах, иногда с фотографией. На них Кубело выглядел все тем же успешным ученым с черной шевелюрой и обольстительной улыбкой. В других конвертах были только фотографии. В 1999-м на них красовался явно подвыпивший Кубелла в окружении столь же подвыпивших друзей. Празднество в честь успешного окончания интернатуры. На снимках 1992 -го года Кубела был ещё моложе. Одинокий, улыбающийся. С ранцем под мышкой он стоял перед медицинским факультетом Питье Сальпетриер. В майке Лакост, Левисах 501, модных макосинах. Лощённый юный студент... Утративший всякую связь со своими рабочими корнями. 1988 17-летний Кубела в компании отца отец выше на целую голову, на сей раз с аккуратной прической и подстриженной бородой. Оба улыбаются в объектив. Ясно, что они отлично ладят и в прекрасном настроении. Кубела вытер слезы и выругался, но не от грусти. Он плакал от ярости. От разочарования. Даже при виде этих личных фотографий он ничего не вспомнил. За две недели, прошедшие с момента его побега, он сражался с наемниками, сменял личности, гнался за убийцей, опасаясь, что он и есть этот убийца. Он прошел через все это, цепляясь за надежду, что, открыв свою истинную личность, обретет память. Но он ошибался. Ошибался с самого начала. Он — вечный пассажир. Конечного пункта назначения не существует. Он обрел свою изначальную личность, но и эта цель оказалась лишь этапом. Вскоре он снова потеряет память, сфабрикует себе новую личность, а затем поймет, что он не тот, за кого себя выдает. И расследование начнется сначала, все с той же надеждой обрести свое истинное «я». Но этого «я» уже не существует. Он утратил его навсегда. Он перешел к детским фотографиям. Тринадцатилетний Франсуа кимоно для занятий дзюдо улыбается в камеру. Он не в силах скрыть выражение одиночества и смутной тревоги, заметное и на более поздних его фотографиях. Здесь эта грусть особенно бросается в глаза. Одна деталь. На этой фотографии волосы у него еще светлые. Цвет волос у юного кубела сменился с наступлением половой зрелости. 1979. Восьмилетний Франсуа на тронной ярмарке. Рубашка на широких плечах, штаны, собранные на щиколотках, белые носки, полная форма восьмидесятых. Засунув руки в карманы, мальчик улыбался на фоне каруселей и аттракционов все той же рассеянной, немного грустной, ненавязчивой улыбкой. 1973. -й. Здесь его поддерживает мать. Наверное, одна из последних фотографий перед тем, как её отправили в психушку. Лица, склонивший голову Францишки, не видно, но пристальный взор её двухлетнего сына озаряет весь снимок. В глубине его глаз уже различима та самая солнечная печаль. Кубела поднял взгляд. Дождь прекратился. Сквозь залитые водой окна виднялся раскисший пустырь. Лужицы на шинах, кроличьих норах, остовых машин. Растекались звёздами и искрились под лучами невидимого солнца. Все это должно было бы поднять ему настроение, но его грусть лишь усилилась. Откуда это выражение побитой собаки на его фотографиях? Откуда эта тревога? Тень материнского безумия? Остался ещё один большой конверт с больничной печатью. Возможно, здесь он найдёт объяснение какая-нибудь детская патология, анемия. Он открыл крафтовый конверт, но не смог полностью вытащить слипшиеся документы. Медицинские снимки. Он потянул сильнее. Фотографии УЗИ. Утроба его матери в мае 1971 года. Дата видна в углу первого снимка. В акушерской практике тогда только начинали применять УЗИ. Наконец ему удалось извлечь снимки из конверта. Он был потрясен увиденным. В околоплодной жидкости оказались не один, а два зародыша. Два эмбриона со стиснутыми кулачками лицом друг к другу. Двое свернувшихся близнецов, смотревших друг на друга. Близнецы, которым предстояло родиться у Францишки и Анджиа Кубелла. Обжигающий ужас захлестнул его, как горячая вода из-под крана. Он схватил остальные снимки. Три месяца, четыре, потом пять. Чем дальше, тем больше заметна одна аномалия. Зародыши развивались не одинаково. Один был крупнее другого. Тут же Кубелло увидел в маленьком зародыше самого себя. Казалось, он боязливо отступал перед своим более сильным близнецом. Вспыхнувшая в мозгу мысль ослепила его. Доминирующий близнец был его неизвестным братом. Ребенком, отвергнутым семьей Кубела по причине, которую он пока не мог себе представить. Эта мысль поднималась, разрасталась, заполняла его голову, пока не вытеснила все остальное. Гипотеза. В материнской утробе он был ущемленным близнецом. Но именно его родители выбрали на роль единственного сына. Второй был ими отторгнут, забыт, вычеркнут из памяти. И теперь он возвращался из небытия, чтобы отомстить чтобы переложить на него вину за убийство, которое совершал сам.